Правильно мужчина говорит. Своей головы нету, а родители потом страдай. А птичка она совсем умерла. Малыш лет пяти в красной курточке. Или она после оживет, как в компьютере. Тая Коровина и Тимка Игнатьев хором. Они-то откуда тут взялись? Прежде их вроде бы не было. Кирилл, не надо! Дима заметил, что на протяжении всего действия одноклассники то куда-то исчезают, то снова появляются и о чем-то переговариваются между собой. Из нескольких окон по обе стороны улицы, как из театральной декорации, выглядывают люди и что-то спрашивают или комментируют. Кирилл придвинулся вплотную к стволу, и картина взял палку в зубы. Диме впервые в жизни захотелось выругаться так, как только что ругался мужик-прохожий. Мужик между тем подошел к Кириллу и положил тяжелую ладонь ему на плечо. «Слушай, парень, я тебя, вас всех понимаю. Я сам охотник, и сто раз ты теперь не можешь так оставить, чтобы она висела и мучилась» но и тебе гробится не след. Чего ради подумай. Я знаю, чего делать. Погоди, сейчас лезть. Я схожу домой, это вон, на четвертой советской, следующая улица, пять минут. Принесу свое ружье и ворону эту прикончу. Хоть и темнеет уже, но я, парень, не буду хвастаться, стреляю хорошо. И пусть меня потом менты, если найдут. За стрельбу в городе с дерьмом смешают. Но так все разрешится. Слово верное. Погоди, парень. Кто-то тронул Диму сзади за плечо. Дима вздрогнул, обернулся. Позади него стоял Михаил Дмитрич. Бабушка лекарства не дождалась, решила, что у тебя дела в школе. Послала меня. А что тут у вас происходит? Дима объяснил. Мужик пошел за ружьем. Кирилл полез на дерево. Тая Коровина плакала и размазывала слезы по круглым щекам. Мама силой увела домой малыша в красной куртке. Он оборачивался и грозил кому-то кулаком. «Папа, придумай что-нибудь», — сказал Дима. «Должен же быть алгоритм». «Окна дома слишком далеко», — — задумчиво сказал Михаил Дмитриевич, — а ветки слишком тонкие. — Это я сам знаю, — огрызнулся Дима. — А что делать? — Вероятно, предоставить ситуацию самой себе. Иногда это лучший выход. Дима тихо пробормотал себе под нос такое, что оба собеседника предпочли не услышать. — Смотрите, едет! — крикнула маша новицкая указывая рукой в конец улицы кирилл замри сориентировался антон каратаев по переулку не торопясь словно неуверенный в собственных действиях и направлении ехал переделанный грузовик петросвета с опущенной решетчатой люлькой в которой стоял и всматривался в столпившихся людей монтер фирменной Петросветовской куртки из кабины яростно махала сразу двумя руками, сидящая рядом с водителем Вика Стогова.